«Менее 120 морских миль». Другими словами, ничто. «Конечно, почти ничто, Самуэль». «А знаешь ли ты, что происходит в данное время?» «Клянусь, не ведаю». М -м -м. «Да будет же тебе известно. Лондонское географическое общество нашло необходимым исследовать озеро, открытое лейтенантом Спиком. Находясь под покровительством этого общества, Спик, в настоящее время уже капитан,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 Ничего не ответил, а только пожал плечами.